Глава тридцатая. Марат. Резко открываю глаза. На сердце тревожно. Хмурюсь, пытаюсь понять, что не так, но не выходит. На первый взгляд все в полном порядке. За окном поздняя ночь. Рядом спит любимая женщина. За стенкой тихо посапывают сыновья. Во дворе тишина. Датчики движения молчат. От охраны тоже сигналов не поступало. Переворачиваюсь на другой бок, прижимаю Ярославу ближе к себе, провожу рукой по изгибам стройного женского тела. Перед глазами мелькают разнообразные горячие картинки. С трудом заглушаю острое желание разбудить любимую и привести часть своих фантазий в реальность. Останавливает лишь одно: я с е требуется отдохнуть. Яся? Ася, Ярослава, Анастасия, голова кругом от этих двух имен одной и той же женщины. Смотрю на любимую, изучаю, прихожу к выводу, что вовсе не Ася она уже. Моя Ясенька, малышка моя. Семья рядом, мы под охраной, любимая женщина и наши сыновья находятся в полной безопасности. Вроде радоваться нужно, а у меня на душе царит беспокойство. Блин, да что ж за капец! Интуиция вопит, она реально лютует и не позволяет отыскать компромисс с собой. Мое резкое пробуждение было неспроста. Я знаю себя и свое тело. Подобное могло произойти лишь при определенных обстоятельствах. В доме, помимо нас, есть кто-то еще. Прислушиваюсь. Вокруг царит полнейшая тишина. Из коридора не доносится ни единого постороннего звука, ни даже самого тихого шороха. За окном тоже. Если верить логике, то ничего непредвиденного нет. Разум твердит, что можно расслабиться и продолжить спать. Завтра ждет трудный день, нужно хорошенько отдохнуть. Предыдущая ночь была напряженной и бессонной, следующая будет не лучше. Сейчас я должен выспаться, но зараза б е с п о к о й с т в о не отпускает. Напротив, с каждой секундой становится только сильнее. Поднимаюсь с кровати, накидываю на себя халат. Хоть в доме никого нет, но разгуливать в неглиже я не собираюсь. Охрану и систему видеонаблюдения никто не отменял. Смотрю на Ясю, она переворачивается на другой бок и продолжает спать. Улыбается и что-то бормочет. Распущенные волосы рассыпались по подушке. Умиротворение и полная безмятежность на лице. Малышка моя, нежная, я сделаю все, что от меня зависит и даже больше. Но с тобой и нашими сыновьями не случится беды. Позволяю себе еще пару мгновений полюбоваться на любимую женщину, затем разворачиваюсь и выхожу в коридор. Осторожно, чтобы не разбудить я с ю плотно закрываю за собой дверь, озираюсь по сторонам и отхожу в сторону, прислушиваюсь. Тишина, какая-то совершенно неестественная и ненормальная. Такое в моем доме быть не должно. Подхожу к краю окна, внимательно всматриваюсь в темноту на участке. Часть фонарей погасла, но никто не доложил мне об этом. Собак не слышно и не видно. Охрана вообще еще здесь. Убеждаюсь, что на этаже никого постороннего нет. Мне это сделать не сложно. Необходимое оборудование для этого есть. б е с ш у м н о передвигаясь, захожу в детскую. Поочередно переношу мальчишек в спальню к Ярославе, запираю их на замок. Дверь из массива не так-то просто сломать. А при малейшем физическом воздействии на нее с р а б о т а е т система блокировки, которая лишь еще прочнее зафиксирует дверное полотно. Моя семья будет в безопасности так долго, как мне это потребуется. Не знаю, кто именно проник в мой дом, но уверен, пришли явно не за мной. Цель Яся. Не с тем связались ублюдки. Еще раз внимательно осматриваюсь по сторонам. Никого и ничего постороннего не наблюдаю. Отлично, значит пора сделать следующий шаг. Пишу брату короткое сообщение. Пусть не высовывается, но будет на страже. Давид нужен мне на случай непредвиденных обстоятельств. Лишний раз светить его п р и с у т с т в и е я не собираюсь. Неслышно ступая спускаюсь. Делаю новый шаг исключительно после того, как осмотрюсь. Лестница не лучшее место, чтобы хоть на мгновение задерживаться на ней. Как можно быстрее миную ее, обхожу гостиную, выхожу во двор. Краем глаза замечаю движение слишком близко к себе, реагирую молниеносно, выставляю руку в сторону, блокирую удар. При попытке захвата противник выкручивается. В свете луны мелькает стальное лезвие. Из-под накинутого на голову капюшона на меня смотрят полные ненависти глаза. Макар, что ты здесь делаешь? удивленно произношу. На долю секунды теряю концентрацию. Увидеть старого товарища никак не ожидал. Пришел за расплатой, ублюдок! выплевывает с ненавистью, делает очередной бросок вперед. Я отступаю в сторону. м а к мой товарищ еще со времен учебы. Мы жили в одном кубрике, вместе уходили в самоволку, вместе учились рукопашке. Мы были друзьями, через многое прошли. Но наша дружба не выдержала одного испытания. Со мной ему изменила жена. Я не виноват в гибели Али. В очередной раз пытаюсь достучаться до разума бывшего друга. Я не сажал ее пьяной за руль. Мне плевать! Рычит, теряя самообладание. Аля ехала от тебя. Меня не было дома. Продолжая стоять на своем, но Маку плевать. Вбил себе в голову, что я виноват и будет считать так до последнего. Он ни за что не отступит, даже если неправ. Я сказал. Пауза. Мне плевать. Макар делает новый выпад. Я подаюсь в сторону, перехожу в наступление, но он разгадывает мой план. В последний момент избегая удара, внимательно слежу за движениями бывшего друга. Осторожно, не спеша. Мы парим в завораживающем своим великолепием и силой танце, словно два тигра, готовых кинуться в бой. Плавные движения сменяются резкими выпадами. Столкновение переходит в рукопашный бой и вновь превращается в медленный танец. Кто из нас двоих победит, понять не суждено. Дело решит случай. Теряю счет времени, не отрываю внимания от противника, отбрасываю прочь привязанности, заставляю себя стать бесчувственным и безжалостным к порогам. Макар пришел за возмездием. Он прокрался в мой дом под покровом ночи не для того, чтобы сделать приятный сюрприз. Бывший друг решил застать меня врасплох и, воспользовавшись преимуществом, завершить то, чего так давно хотел, лишить меня семьи. Если бы тебе было плевать, то ты бы не появился здесь спустя несколько лет после ее гибели. Не прекращаю попыток достучаться до друга. Я до последнего не верю, что Мак предатель. После того, как погибла Аля и Макар узнал про нашу с ней связь, друг возненавидел меня, перешел на сторону опасных и страшных людей, стал работать на тех, о ком не говорят вслух, и теперь у него нет ни малейшего шанса выбраться из болота. Но в смерти Али я не виноват. Она сама решила уйти от мужа, использовала меня в качестве предлога. Наша единственная с ней ночь была под слишком высоким градусом. На утро я был в ужасе от того, что мы натворили. Я, но не она. Аля была истинной стервой и дрянью. Запудрив м а к о мозги, обобрала мужика, а решив уйти, рассорила его с лучшим другом. Но Бумеранг не заставил себя ждать. Уехав от мужа, она не застала меня дома. А чуть позже совершенно случайно увидела вместе с Ясей скандал, истерика, чего только не пришлось выслушать Ярославе. Но она молодец, держалась уверенно и достойно. Наверное, в тот самый момент я и влюбился в нее окончательно и бесповоротно. А Аля, она села за руль в нетрезвом виде, нарушила ПДД и не справилась с управлением. От ее авто остался лишь кусок покореженного металла. О том, каково пришлось Але, стараюсь не думать. Мне птичка напела, что у тебя появилась женщина. Маг словно и не слышит меня. Зуб за зуб, добро. Сверкая полными, неприкрытой ненависти глазами, он делает мощный прыжок вперед, выставляет руку. Меня обжигает острая боль. Теплая струйка течет по коже, ткань пропитывается, становится тяжелой, а я и шаг уступить под этой тяжестью не в силах. Хватаюсь за стену, пытаюсь сделать шаг, но не могу. Жадно вдыхаю прохладный ночной воздух.